«Ах, вечно вы делаете не так, как я хочу!» Баронесса Стериан сердилась. Метродотель был опытный, представительный, честный. Продукты, правда, воруют зато денег не трогает. И звали его Альбером. После Батиста — самое лучшее имя для метродотеля. Но он все старался делать по-своему. Просто надо следить за каждым шагом. Стол, впрочем, был недурен. Еды было необычайно много для маленького приема в Париже. Это и приводило в растерянность метрдотеля Леони хотела поручить буфет модной кондитерской. Так она постоянно делала прежде. Посчитают при нынешней дороговизне франков по двадцать пять с человека. Баронесса в сердитые минуты говорила про себя с морды. Зато никаких хлопот. Однако решено было устроить буфет собственными силами, и чище, и дешевле, и более изысканно. Да и не стоит платить метр-дотерю если поручать приемы кондитерской. При Леоне было одно, а теперь другое. Икры не было. Ну что ж делать, если Россия отрезана, да и там нет никакой икры. Нигде больше нет икры. И не будет, говорят мрачные люди. Но были бутерброды с цыпленком и новые английские сандвичи, сделанные из четырех разных сортов хлеба и сыра, складывавшихся пластами в кубик и снова разрезавшихся сверху вниз. Мужчинам лишь бы жрать, но дамы хозяйки заметят. Баронесса только вздохнула, глядя на буфет с чувством мухи, сидящей на сетке, которой прикрыт пирожное. Ей, как всегда, очень хотелось есть. Режим разрешал ей по вечерам апельсин, чашку чая, без сахару, да еще небольшой сухарь. — Но лучше бы и без сухаря, — говорил доктор. — Вот возьму и съем большой бутерброд, — решила баронесса. Отдав распоряжение метродотелю, она подошла к двери гостиной. Стало так, что изигравших в бридж людей ее могла видеть только Леони и попробовала силу своего взгляда. Удалось. Леони оторвалась от карт и, по-прежнему улыбаясь, медленно кивнула головой, чуть заметно подняв брови. Это приблизительно означало «помню, помню, но еще нельзя, что же делать?» Разливать чай было рано. У них, кажется, тогда и партии еще не было до Роббера не меньше, как пять-десять минут, — подумала баронесса. — Разве к Мишелю зайти? Что он все зубрит? Мишель готовился к экзамену в Институте политических наук. Однако баронесса застала его не за книгами, он занимался боксом. Без пиджака, жилета и подтяжек, в толстых рукавицах, наклонив голову, упруго покачиваясь на странно расставленных ногах, он изо всей силы бил по большому черному мячу. Мяч так и носился в разные стороны на длинном металлическом стержне. — Господи, сумасшедший! Баронесса жмурясь с ужасом представила себе что в мяч на такой удар можно невзначай попасть и ногтем а у него такие хорошие умные ногти вдруг расколются. аэй она придавала у мужчин большое значение ногтям и как-то по-своему их классифицировала вот как вы готовитесь к экзаменам тоедор тысячи извинений бабушка Он потянулся было к пиджаку, аккуратно повешенному на спинку стула, но решил, что можно остаться и без пиджака. — Бабушка, нельзя входить, не стучась, — сказал он. — В России, верно, было можно, а в Париже нельзя. — Дерзкий мальчишка, я постучала. — Да ведь вы ничего не слышите, когда занимаетесь этой идиотской гимнастикой. Мишель, ласково улыбаясь, попробовал взять ее за руку. «Как вы великолепны! Позвольте поцеловать ручку».